Сергей Шкеньёв. Штрафбат Павла I. Книга третья. Диверсанты его величества. Читает Алексей Воскобойников. Глава 1. И как же это понимать? Отец Михаил, священник храма Преображения Господня в деревне Федяково, неодобрительно покачал головой и задал новый вопрос. Доченька «Да девичь или это дело с пистолями возиться?» Младшая поповна, отцова-любимица, так похожая на покойную мать, смутилась и вытерла нос, перепачканный маслом ладонью. «Так ведь почистить?» На тряпице перед ней разложены детали многозарядного пистолета. «Только не помню, как его обратно собирать». «Горюшко-то мое!» Широкая ладонь, вся в твёрдых мозолях от плуга и сабельной рукояти, ласково опустилась дочери на голову. "Подвинся". Руки привычно делали своё дело, а мысли унеслись куда-то в даль. Да и привычка эта. Мог ли 5 лет назад простой деревенский священник подумать о том, что будет сидеть вот так за столом и собирать положенное пасану оружие? Да, Немало воды утекло с тех пор, как император Павел Петрович издал свой знаменитый указ в простонародье называемый указ о добрез кулаками. А сколько уже прошло? Летам третьего года вышел. Ага. На троицу как раз 4 года будет. Под начало-то тяжело было, а потом ничего, привык. Даже почётную грамоту от священного синода получил как лучший стрелок Нижегородской епархии. И пистолет наградной с серебряной табличкой. Редкость величайшая. Такими говорят только Красную гвардию и войска госбезопасности вооружили. У остальных попроще. Сам видел, где видел, да в армии, где же ещё? Положено 2 месяца в году солдатскую лямку тянуть. Так будь любезен, смени рясу на пятнистый мундир и неси слово Божие служевым людям. Или ежели так повезёт, Бунтующим нехристиям на западных границах. Ходят слухи, что император скоро тоже вступит в войну, вот уже 3 года идущую в Европе. Но отец Михаил в те слухи не верит. Не таков государь Павел Петрович, чтобы ввязываться в бессмысленные свары, не приносящие прибыли. Если прибыль есть, тогда да, смысл появляется. Но всё равно, война под сомнением. С едва слышным щелчком встала на место последняя деталь, и священник привычным движением засунул пистолет в поясную кобуру. Пора идти. Не забудь про масло. После собрания заготовитель по домам пойдёт. Все вечера всё заготовили, батюшка, откликнулась дочь. А что нынче за него давать будут? Деньги? Плохо. Можно понять огорчение младшей поповны. В прошлый раз заготовитель рассчитывался особыми карточками, на которые в лавках торгового дома князь Гагарин и сыновья можно было взять товаров производства императорских заводов. Хоть и ехать за ними в Нижний Новгород аж за 20 верст, а нигде больше не купишь керосина к лампе, духов хороших или новых иголок к чудо-машине, что шьет сама, едва стоит нажать ногой на качающуюся педаль. Да мало ли других приятных и полезных диковинок. Всё, Настенька, пошёл я. Священник перекрестился на красный угол, где под иконами и поясным портретом императора теплилась собственноручно сделанная из половинки бомбического ядра лампада. И урок выучить не забудь, чтоб мне перед их благородием снова краснеть не пришлось. Это намёк на позавчерашний конфуз, когда на годовых испытаниях в школе Настя от волнения забыла почти всю таблицу умножения, и директор был вынужден назначить повторный экзамен через неделю. Отцу Михаилу сделал выговор. Что-что, ругаться отставной лейтенант Федяков, уволенный из полка по тяжелому ранению, умел превосходно. «Выучу, батюшка!» — крикнула Поповна вслед отцу сквозь закрывшуюся дверь и потянулась к учебникам. Освященник шагал по широкой деревенской улице и сказал, что он не мог бы уничтожить. Перепрыгивал через непросохшие после вчерашней грозы лужи и морщился, когда разлетающиеся из-под сапог грязные брызги попадали на новую рясу. Нет, никак не получается убедить вечно скупердяйничущих местных мужиков скинуться и покрыть дорогу гудронной смесью изобретения господ Кручинина и Вершинина. Ладно ещё уговорил засыпать самые глубокие колдобины крупным щебнем. В прошлые годы бывало, в них те леги чуть не тонули. Здрав будь, батюшка, догнавшего отца Михаила, человека нельзя назвать мужиком, хотя нынче он и пребывал в постоянном сельском жительстве. Как здоровье, Мария Михайловна? Да ничего, слава богу, улыбнулся попутчику священник. А чего ж не заходишь, Фёдор Саввич? Сам бы и узнал. У того рука сама непроизвольно дёрнулась к лицу, где на скуле желтел след почти сошедшего синяка. Зайду как-нибудь, ежели сковородки попрячьте. Вот ведь напасть. И чем пригоже молодец не угодил старшей дочери, ведь 17 стукнуло. Ещё немного и перестарок. А Фёдор Саввич и собой пригож, и лета ми молод, и хозяин справный. Он одних только свиней издаёт в загодовительно комиссаряд по полторы сотни за сезон. Земельный надел ещё немалый положенный отслужившему в армии вольному хлебопашцу. А что ногу чуть приволакивает, так в том нужно винить не его, а злую шведскую пулю в финлянском походе. Зато на груди знак военного ордена, дающий право детям героя учиться в Суворовском училище, а там и дворянство получить. Какого же хрена Машке ещё надобно? Фёдор Савич в надраенных до синих искрах сапогах По торжественному случаю в мундире с погонами 2-го егерского полка только нашивки младшего сержанта подставному серебряные, а не золотые. И то же кабура на поясе, откуда торчит рукоять барабанного пистоля на иноземный манер, именующегося револьвером. Нет, в лепешку надо расшибиться, а такого зятя не упустить. Грешно упускать, право слова. Так, неторопливо беседуя, Дошли до церкви, перед которой на площади уже начал скапливаться народ. Вот тут везде гудронной смесью залито, ни единой лужицы. Это Юрий Сергеевич Федяков постарался, нынешний помещик и директор школы. Традиции блюдёт. Храм-то его дедом построен. Отец колокола на колокольню аж из самой Москвы выписывал, а внуку, значит, о благоустройстве заботится. Вот, кстати, и он сам стоит. Опираясь на костыль, и хмурится, выслушивая оправдывающегося о чём-то управляющего. Моё почтение, Юрий Сергеевич. Отец Михаил безмерно рад вас видеть, благожелательно откликнулся помещик и рявкнул на управляющего. Прочь из глаз моих, мерзавец. Того как ветром сдуло. И батюшка усмехнулся. Сурово. Иначе нельзя. Представляете, этот недоумок уговаривает взять на себя повышенные обязательства и втрое увеличить посевы яровой пшеницы. Я бы не стал, скромно заметил остановившийся чуть в стороне Фёдоросавич. По нашим климатам рожку да как урожай не выйдет. Справедливо замечено, господин сержант, кивнул помещик. Здравствуйте, кстати. Здравия желаю, ваше благородие, не посмел первым. Полныте, братец. Уж не нам, понюхавшим пороху и с лихвой хлебнувшим горячего, чиниться, подобно провинциальным купчихам. Привычка со службы. Оно похвально. Но мы же в отставке. Так что там про рожь, господин сержант? Как вам сказать, господин лейтенант? Пшеница, конечно, закупается комиссариатом по весьма приятным для нас ценам. Еще бы. Почти вся идет за границу и возвращается чистым золотом. Точно так. «В воюющей Европе некому и некогда растить хлеб, а голодных ртов убавилось не так уж много». Мерзавец, управляющий то же самое, и говорил, а под повышенные обязательства предлагал взять кредит на паровую машину для мельницы. «Ведь дадут?» «Свободных средств не хватает», — удивился отец Михаил. «Сколько у вас с аренды выходит?» «У меня общегосударственные расценки со скидкой на суглинки и подзолистые почвы». Федяков, оскорблённый в лучших чувствах, вскинул голову. «Ни копейки лишней не беру. Вам ли этого не знать?» «Простите, Юрий Сергеевич, не хотел обидеть, но...» «Я купил пай на Выксунском сталилитейном заводе», — пояснил мгновенно остывший и пришедший в прежнее добродушие помещик. «Так что беду и нынче без гроша в кармане». «Обвинять в скупости и скопидомстве?» «Разве кто обвиняет?» — поспешил вмешаться отставной егерь. Вернёмся к нашему разговору, ваше благородие. Извольте. Так вот, мы говорили о пшенице, но читали ли вы газеты за последние полгода? Тон некоторых заметок, появляющихся с завидной регулярностью, позволяет предположить скорую острую потребность именно в ржи, так как ржаной хлеб составляет основу рациона. Вы понимаете? Запахло порохом, мне так кажется. И где учат подобной внимательности при чтении газет? Фёдор Саввич сделал непонимающую физиономию. В каком смысле? После излечения и отставки я прослушал курс сельскохозяйственного училища императрицы Марии Фёдоровны и более нигде не обучался. Возможно, не стал спорить помещик, но не пора ли начинать? Сейчас готово будет Фёдора Савеечке внул в сторону отца Михаила, незаметно покинувшего их и распоряжавшегося на паперти. Вот и стол выносят, а вам кресло. Батюшка не знал, откуда появилась традиция накрывать стол алым сукном, но митрополит Нижегородский и Арзамасский Антоний, на приёме у которого пришлось бывать несколько раз, уверял, будто бы в Петербурге по-иному и не делают. Чтобы не отставать от столичных мод и веяний, пришлось пожертвовать целым рублём. Зато теперь никто не упрекнёт жителей Федяково их провинциальностью. Поверх сукна, ближе к правому краю, неизменный графин с водой. "Господа мужики", начал отец Михаил и замолчал, пережидая поднявшийся гул. Подобное обращение к крестьянам давно вошло в привычку, но до сих пор вызывало оживление в толпе. Пришлось постучать по графину к Ахенуровским карандашом, после чего шум стих, и можно было продолжать. «Господа мужики!» — повторил священник и поклонился в сторону сидящего в кресле Федякова. «И господин лейтенант, мы собрались для принятия обязательств и, самое приятное, для получения задатков под будущий урожай. И благослови вас, Господь!» «Прошу вас, Потап Захарович, начинайте!» Скромный чиновник государственного закупочного комиссариата, более обеспокоенный предстоящей заготовкой и перевозкой сливочного масла, чем процедура оформления обязательств, придвинул к себе толстую тетрадь, свисящую на шнурке сургучной печатью, и, устало вздохнув, крикнул «Подходите по одному!» Мужики замешкались, не решая выйти поперед спокойно сидящего Федякова. «Разве можно так не уважить барина?» «Пусть бывшего барина, но все же...» «Давайте, давайте!» — махнул рукой Юрий Сергеевич. «Я не тороплюсь!» Тогда первым протиснулся сквозь толпу Федор Савьевич. «Самохин я! Пиши пятьсот пудов ржи, да по триста пудов ячменя с овсом!» Отец Михаил расслышал завистливый вздох. Оно и понятно. На немалый урожай рассчитывал вольных хлебопашец. Но народ-то знал, сколько будет на самом деле. Занизил Федор обязательства, чтобы осенью продать тому же комиссариату по более высокой цене. Хорошо о крепкому хозяину. А многие с нетерпением ждали сегодняшнего задатка. Кто собирался лошаденку прикупить, кто дом подновить, а кто и просто от природной предусмотрительности. Мало ли засуха, а выплаченное назад никто не забирает. «Извольте получить и расписаться». Чиновник зазвенел извлеченным из вместительного сундучка серебром и протянул Самохину деревянную ручку с остальным пером. «Грамоту знать изволите? А оформление в Зубцовский уезд Рыльской губернии не желаете ли?» — ледяным тоном, перенятым когда-то у полкового командира, осведомился Федор Саввич. Закупочный комиссар только сейчас удосужился взглянуть на стоящего перед столом человека и слегка спал с лица. Простите великодушно, господин Блаше сержант. Совсем замотался, понимаете ли. Страда. Но к людям внимательное нужно быть. Самохин оставил в тетради ветееватую подпись и сгрёб деньги. Будьте здоровы, сударь. Чиновник проводил взглядом уходящего с площади вольного хлебопашца и прошептал отцу Михаилу: "Серьёзно, господин, однако". И уже во весь голос: "Следующий кто?" Последним Объявил об обязательствах Юрий Сергеевич Федяков. Он к столу не подходил, так что пришлось комиссару нести тетрадь и сундучок к креслу, в котором с удобствами расположился помещик. «Пишите, милейший, семь тысяч пудов ржи». Все же приняли решение. Явившийся следом отец Михаил позволил себе усомниться. «Народу где возьмете на уборку?» «Разарюсь на пару конных жаток» и чёрт с ней с паровой мельницей. Хм, не поминайте нечистого. Извините, отче, само вырвалось. Вы нынче к Макарию едете? Хотите там жадки посмотреть? Лучше приказчику князя Гагарина отпишите, а уж он в наилучшем виде сделает. И привезёт, и людей работе научит, и на учёт в губернской мастерской поставит. У князя дорого, зато без поломок» особенно если в своё время механика вызывать для обслуживания, тем более работники у вас серьёзные. Это точно, согласился Федяков. Действительно, на работников он нарадоваться не мог. А если бы хоть один из них говорил по-русски, то им бы вообще цены не было. Три десятка беглецов, извояющие одновременно против Наполеона и германских княжеств Австрии, изъяснялись на каком-то странном наречии немецкого языка. И Юрий Михайлович, любивший коротать время за перечитыванием глубоких размышлений господина Канта в подлиннике, понимал их с трудом. Но работали так, что аж спины от натуги трещали. Настолько изголодались по земле в своих игрушечных Европах, наверное, так. Ничего. За 10 лет положенных на кандидатство в российские подданные и человеческая речь научатся и заслужит право служить в армии. Пусть право не для себя, для детей, но всё же. Проводите меня, отец Михаил. Здесь и без вас прекрасно справятся. Священник оглянулся. Церковный староста с помощью звонаря утаскивал накрытый кумачом стол в сторожку, а дечёк унёс графин по пути принюхиваясь к его содержимому. Неужто не веришь, что там налита обыкновенная колодезная вода? Вот же свинья, прости, Господи. Наливочка с прошлого года осталась замечательная, продолжал уговаривать Федяков. Нынче удасцы ли такая? На грех подбивайте. Впрочем, ради вишнёвой наливки можно и согрешить. Сами делайте, насколько помню. Кому ещё сие благородное дело доверить? Так что, идёте? Дорога домой показалась засидевшемуся в гостях до поздней ночи отцу Михаилу в два раза длинней. Коварна вишневка у Юрия Сергеевича. В голове чисто, пусто и ясно. Мысли исключительно о высоком и светлом. А ноги идти отказываются. Нет, конечно же, они не выписывают замысловатые кренделя на радости потеху, шепчущиеся в зарослях, еще не зацветшие черем их и молодежи. Но не хотят шагать твердо, и все тут. Мягкие какие-то стали. Того гляди, вывернуться коленками назад и поскачешь кузнечиком с трекозой или за морским зверем кенгурой, что привёз из кругосветного плавания капитан третьего ранга Лесянский. В газетах ещё рисунок был. Разве не видели? Но наливка того стоит. И не зря Юрий Сергеевич платит в казну налогу по полтине с каждого ведра. Разве приятственность для души и усладу для чувств можно измерить деньгами? В старые то времена, что было в старые времена, И каким образом они соотносятся с вишнёвкой отставного лейтенанта Федякова, отец Михаил додумать не успел. Мерзкая маленькая собачонка, какими, собственно, и бывают все мелкие собаки, с заливистым лаем выскочилась из чего-то полисадника и попыталась вцепиться в ногу. Получив пинка, злобное чудовище с жалобным визгом укатилось в темноту. Но справившись с потрясением и, видимо, природной вздорностью характера, Повторила атаку. Ещё удар, попавший точно под нижнюю челюсть, и Шавка опять улетела, захлебнувшись ненавистью ко всему миру. Вот же тварь, пробормотал батюшка, нащупывая на дороге подходящий камень. Вот я тебе. Подвело угощение господина Федякова, как есть подвело. Не в том смысле, что его самого, а вот отца Михаила Звон дорогущего с завода братьев Нобелей стекла привёл батюшку в некоторое смущение. Как и раздавшийся вследом испуганный виск, "Стой!" зарал кто-то в темноте, и в небо ударил сноп огня, сопровождающийся грохотом. "Стоять!" я сказал. Грозный оклик и выстрел заставили отпрыгнуть в сторону, а в руке неведомым образом сам собой появился пистолет. Лука высмощает, подталкивая оружие. То под тяжёлых сапог по дороге кто-то пробежал мимо, остановился, постоял немного, вернулся. И уже потише. Мария Михайловна, вас стекло не поранило? Беспокойство имею большое. Ой, скажите тоже, Фёдор Савич, откликнулся звонкий голосок, по которому священнику знал старшую дочь. Царапина-Пустиковая. Где Ощетимо перепугался Самохин. Перевязать бы? Не надо. Почему? Так оно попало, не скажу. Я сам посмотрю. Ой, руки убери, охальник. Да чего? Звучный шлепок сменился жарким шёпотом. Что было дальше, отец Михаил не слышал. Он перекрестил темноту, улыбнулся с умилением и зашагал обратно к дому отставного лейтенанта Федякова. Чай примет постояльца на одну ночь принял. Даже очень обрадовался вернувшемуся собеседнику. Так и просидели до утра за олифкой, рассуждая о видах на урожай, о европейской политике, о проводимом Павлом Петровичем перевооружении армии, славно поговорили. А утром, утром отец Михаил вернулся домой, громко обругал неизвестных злоумышленников, бросивших камень в окно, и совсем было собрался пойти в церковь, Как в дверь заколотила чья-то решительная рука. Кого ещё нечистая принесла? Прости, Господи. Машка, ну-ка посмотри. Телеграмма несколько мгновений спустя откликнулась старшая дочь. Мне расписаться? Я сам. Священник вышел в просторное сени и протянул руку к неясной, видимо, фигуре в дверном проёме. Дай сюда. Но невозмутимый почтальон сначала заставил черкнуть за корючку в прошнурованной тетради, и только потом отдал запечатанный сургучом пакет. «Ответ нужен?» «Нет», — покачал головой письмоносец. «Желаю здравствовать». «Благословите, а Господь!» машинально откликнулся батюшка и зашелестел бумагой, громко цыкнув на дочь. «Не твоего ума дело! Лучше Федьку своего сюда позови!» «Он не мой». «Поговори еще!» «А сказать-то чего?» Отец Михаил задумался на минутку и выдохнул. Война.